Рак груди. В то время как рак груди может настигнуть женщину или мужчину в любом возрасте, всё-таки пожилой возраст один из факторов риска этого заболевания. Женщины 55 лет и старше в большей степени подвержены риску, чем молодые. Фактически 2/3 диагнозов всё-таки установлены женщинам после 55 лет. В прессе появилось много сообщений о том, что за это заболевание ответственны ненаследственные гены ВРКА1, ВРКА2, они идентифицированы как генетическая мутация, и именно они и представляют наибольшую угрозу для заболевания раком груди или другими его видами, но тем не менее эта мутация или наследственность не означает, что вы обречены и вас обязательно ждет этот диагноз. Есть и другие факторы риска для этого заболевания, включая ожирение, поздние беременности и начало менопаузы в более позднем возрасте, чем обычно. Как я уже упоминал, некоторые эксперты уверены в том, что болезнь может быть последствием гормоназаместительной терапии. Так что обсудите все эти риски со своим доктором. Поддерживающая стратегия для предотвращения рака груди Возьмите под контроль употребление алкоголя. Есть противоречия на этот счёт. И я помогу вам лучше понять, в чём дело. Существует очень устойчивое убеждение, что умеренное употребление вина в вашем рационе наряду со здоровой диетой и здоровым образом жизни может снизить риск возникновения сердечных приступов и удара. Но с другой стороны, есть и другие исследования, которые говорят, Что потребление алкоголя может увеличить риск развития рака груди. Исходя из всего вышесказанного, я делаю свои предположения. Если вы в группе риска, например, в связи с ожирением, семейной наследственностью или другими факторами, я всё-таки рекомендую вам значительно сократить потребление алкоголя. Но если у вас нет вышеперечисленных факторов, вы ведёте здоровый образ жизни, То вполне приемлемо выпивать до шести порций в неделю. Но не пейте сразу. И не обманывайте себя по поводу порций, потому что полбутылки вина, которое поместились в вашем большом фужере, не должно означать для вас порцию. 5 унций вина, примерно 150 г за приём, столько же алкоголя содержится в 12 унциях светлого пива или полутора унциях 80%-ного алкоголя. пейте очень медленно и наслаждайтесь проведите сами обследование груди предлагаю делать это каждые 30 дней лягте поудобнее поднимите правую руку и заложите за голову потом используя указательный средний и безымянный пальцы левой руки прощупайте правую грудь на наличие образований утолщений и Делая круговые движения. Сначала мягко, потом посильнее и сильно. Таким путём вы прощупаете и определите наличие таких образований на разной глубине в тканях молочной железы. Область обследования должна быть обширной: от рёбер под грудью до ключицы, потому что ткань молочной железы распространяется на всей грудине. Некоторые специалисты рекомендуют делать обследование не круговыми, а движениями вверх-вниз, потому что таким образом вы захватите большую область. Потом проделаете такое же обследование левой груди, используя правую руку. Вы нашли изменения, которых раньше не замечали, или одна грудь чем-то отличается от другой? В таком случае направляйтесь к врачу и обследуйтесь. Вторая часть самостоятельного обследования. Встать обнажённой перед зеркалом, положить руки на бёдра и просто осмотреть внимательно ваши молочные железы. Они как-то изменились? Увеличились или уменьшились в размере или изменились очертания? Появились какие-то пятна или другие образования на коже? Изменения в сосках? Если почувствовали или увидели что-то необычное, сразу позвоните врачу и запишитесь на обследование. Но даже если вы проводите самостоятельный тест регулярно, это не заменит маммографию. Поэтому не забывайте о ней.